«Что за праздник?» — подозрительно спросила Алла, когда Снегин попросил её притормозить у кондитерской. «По обстоятельствам. Либо ты поздравишь меня с тем, что я лох, либо я раскрою одно из самых загадочных убийств в своей карьере. Уверен, подобное больше не повторится. Многоходовочка. А ты в курсе, что Полина на диете? Хочешь её выбесить? Купить торт? Именно». «Либо её, либо Антонова. Я никак не пойму. Это он расчётливая сволочь или твоя сестра тупица и болтушка?» «Скорее второе», — улыбнулась Алла. «А в чём дело-то? Кто-то из них замешан в убийстве, которое я сейчас расследую. Но понятно, ведь задержан Герман, который домогался моей сестры». «Не задержан», — поправил Снегин. «Ему предъявлено обвинение по очень серьёзной статье, а его подставили. Теперь я в этом убеждён». Полина знакома с Зуевой. «Это вдова?» «Именно. Я хочу узнать, насколько твоя сестра болтлива. А что касается Антонова, с ним у меня будет отдельный разговор. Торт дорогой покупать?» Алла с трудом заехала на парковку. Снега в эту зиму навалило дофига. Его сгребали на обочины, превратившиеся в обледенелые грязно-белые брустворы. В один из них уперлись передние колеса Алленова внедорожника. «Я сам». Снегин вышел из машины, невольно хлопнув дверью. Хотя машина тут при чём? В кондитерской было пусто. Будний день, последний месяц зимы. Впереди маячит день всех влюбленных. Для кондитеров это всё равно, что жатва. Урожай на подходе. Пирожные в форме сердечек и торты с приторными надписями. А сегодня голяк, поэтому Снегина встретили радушной улыбкой. «Мне торт». Не стал разочаровывать он миловидную девушку, чья прическа напоминала башенку из безе. Белоснежная гулька почти на самой макушке. «Какой?» — враз оживилась башенка. «Крема побольше, шоколада, калорий короче, и чтобы красиво». «Вот Black Magic, наш фирменный». Девушка любовно достала с витрины огромный шоколадный торт. «То, что надо», — удовлетворённо улыбнулся Снегин. «У Полины будет шок. Сердце Антонова пропустит удар, и я возьму гендиректора тёпленьким. Применим чёрную магию. блэк Magic. Сначала он запихнул в машину торт. «Снегин, ты обалдел?» — ахнула Алла. «Нас всего четверо, и Полина не съест ни кусочка. Кому всё это?» «Давно хотел сладкого». Он подождал, пока торт пристроится сзади и полез на место пассажира рядом с Аллой. Антоновы их ждали, но не торт. «У кого-то день рождения?» — скинул брови Антонов, который открыл им дверь. «Возможно, родился лох Евгений Снегин». «И сколько тебе?» — с интересом спросил Илья Денисович. «Он шутит», — Алла пихнула Снегина в спину. «Заходи и не вводи людей в заблуждение». «Им, значит, можно, а мне нет?» Он шагнул в уже знакомые апартаменты, где льдисто. Поблескивал кожаный диван. «О боже, что это?» На сцене появилась Полина. «Алка, за что ты меня так ненавидишь? Снова издеваешься, да?» «Извини, смузи в кондитерской не нашлось», невозмутимо сказала ей сестра. «И не заехала за сельдереем, каюсь, но уверена, что этого добра у вас в избытке». «Злая», — топнула ногой Полина. «Ты могла купить пироженку, а ты приволокла шоколадную башню. Мне назло». «Торт купил я». Выступил вперёд Снегин. «Сейчас у нас будет сеанс чёрной магии. Вы даже не представляете, насколько я подготовился». Он выразительно посмотрел на Антонова. «Так, сразу сделался тот серьёзным. Я, как только узнала о незапланированном семейном ужине, подумал, что-то случилось. Вы нас своим обществом не балуете, и вдруг торт. Что ж, прошу к столу. Жена, позаботься о подарке». Всё еще расстроенная Полина брезгливо взяла у Снегина огромную коробку с тортом. Фу, не съем ни кусочка. Но десертных тарелок поставила четыре. Антонов, как гостеприимный хозяин, предложил всем вина. Я за рулем, отказалась Алла. Мне завтра на работу, хотя я и сейчас на работе, вырвалась у Снегина. Налейте тоже, что и себе, Илья Денисович, поддержу компанию, но не больше. У меня завтра пробы, ни грамма спиртного. Закатила глаза Полина. — А то на камере буду свинкой. — Итак? — спросил Антонов, налив себе и Снегину белого сухого, а девушкам минеральную воду. — Вы помните историю с Германом, дорогие мои родственники? Это не тост. — А мы её разве не похоронили? — прищурился Антонов. — Пить он тоже не спешил. — Если что, это не надгробная речь. Просто вопрос. — Всплыла. — Антонов, скажи прямо, а ты не пытался вернуть эти деньги? И Снегин в упор. Смотрел на Свояка. «Какие деньги?» — напряженно спросил Илья Денисович. «Ведь ты бизнесмен, тебя кинули на пять лямов. Ты хоть понял, что тебя кинули?» «Объяснись». «Алла, ты разве не рассказывала сестре о деле, которое я сейчас расследую?» «Зачем?» — пожала плечами любимая девушка. «Я прекрасно понимаю, что есть тайна наследствие. «Значит, вы оба не в курсе, что Герман таким образом развел не только вас». Снегин поочерёдно посмотрел на супругов Антоновых. Сначала на Илью Денисовича, потом на Полину. «Илья, о чём это он?» Красавица машинально взяла с вершины торта шоколадку и надкусила её. Аллах мыкнула, отрезала огромный кусок коварного кондитерского изделия и положила на десертную тарелку, которую поставила между собой сестрой. «А ну, выйдем, Снегин». Илья Денисович встал. Поговорим у меня в кабинете. Я вижу, ты не с добром пришёл. Выкладывай всё». «С удовольствием». Капитан тоже встал. Сначала он хотел разобраться со свояком, а девушку оставить на десерт, если Полина, конечно, виновата. Антонов шёл первым. В их с Полиной апартаментах немудрено было заблудиться. Снегин машинально считал белоснежные двери и думал, что же у них тут как в больнице. Похоже, первый владелец этих апартов, отец сестёр Петровских, обожал белый цвет. Сюда. Одна из дверей открылась перед Снегиным. «Прошу». А вот здесь кресла были чёрные. И прямо с облаков Снегин рухнул в мрачное царство Аида. Кожа неприятно холодила, и Снегин невольно поёрзал в кресле, чтобы согреться, но тон менять не собирался. Когда свояк сел... Молча достал телефон и нашёл в нём фотку Абашева, после чего положил гаджет перед хозяином преисподней строительного бизнеса. «Что это?» — удивлённо вскинул брови Антонов. «Ни что, а кто. Узнаёшь, мужика?» Илья Денисович придвинул к себе телефон, долго и придирчиво разглядывал фотку и, наконец, задумчиво сказал. «Лицо вроде знакомое». «И только ты никаких поручений ему не давал? Я имею в виду личных» потому что этот мужик оказался на одном этаже с Егором Зуевым, когда того убивали. «Зуеву убили, и я в курсе», — напряжённо кивнул Илья Денисович. «Но при чем тут я?» «В смысле в курсе?» «Мы были деловыми партнёрами, но в последнее время скорее конкурентами. Слуг среди наших прошёл о том, что владелец холдинга Зуева скоро сменится, чтоб готовились». «Значит, я не ошибся с адресом», — Снегину поплохело. «Вы были знакомы, ведь это же твой человек», — кивнул он на фото, — «сотрудник твоей службы безопасности, бывший мент, которого выперли из органов за рукоприкладство. Ничего не хочешь сказать?» В это время сёстры Петровские мило беседовали. «Как поживаешь?» — любезно спросила Алла, делая еле уловимое движение кистью руки и подвигая кусок торта поближе к Полине. Та машинально взяла в тонкие пальчики изящную чайную ложечку. Торт был прекрасен. Три вида шоколада заманчиво сверкали гранями чёрно-белой крошки на обильно пропитанных кремом коричневых коржах. Аппетитно пахло ванилью и цукатами. «Прекрасно. Завтра пробы». И Полина положила в рот кусочек торта. Алла коварно улыбнулась. «Надеюсь, меня утвердят». «А чем ты собираешься заняться после того, как окончишь институт?» «Не за горами. Как что, в кино сниматься? Уже есть предложение?» Алла с прищуром смотрела, как сестрёнка уплетает торт, и продолжала заговаривать ей зубы. «Берут, потому что я красавица и талант». И Полина защебетала, рассказывая о лесных предложениях от знаменитых режиссёров и продюсеров, от которых у неё нет отбоя. «Вкусно?» — кивнула наконец Алла на размазанные по тарелке остатки жирного крема. «О, боже! — напомнилась Полина и отшвырнула ложечку. — Я съела целый кусок шоколадного торта. Мой нутрициолог меня убьёт. — Твой кто? — Ну, конечно, откуда тебе знать? Нутрициолог — это врач, который разрабатывает индивидуальные схемы питания. — Я сильно сомневаюсь, что у твоего нутрициолога есть медицинское образование. — Хмыкнула Алла. — Небось, такая же гламурная фифа, как ты, только поумнее. Пудрит людям мозги, потому что никакой это не врач. «Ты зачем мне торт скормила? За что ты меня так ненавидишь?» Театрально заломила руки Полина. «Я тебя люблю и стараюсь избавить от иллюзий. Защитить. Потому что ты вечно влипаешь в истории. Где ты цепляешь эту дикость? Тебе 20 лет, у тебя идеальная фигура и ураганный обмен веществ. Деньги мужа девать некуда. Заведи себе комнатную собачку и няню для комнатной собачки». презрительно сказала Алла. «Это мои деньги», — возмутилась Полина. «Я — наследница фирмы». «Ты прекрасно знаешь, сестрёнка, что с твоими способностями от папиного наследства ничего не осталось бы всего за год. Это не ты, Антонова, осчастливила счастливила он тебя. Тебе просто повезло. С тем, что родилась красавицей. С родителями, с сестрой и с мужем тоже. Ты всю жизнь меня достаёшь, потому что завидуешь». Полина вскочила. Алла тоже встала. И в этот момент в дверь позвонили. Полина кинулась в прихожую открывать. Через минуту в гостиную вошёл улыбающийся Лео. Он был в джинсах и нежно-голубом джемпере. Как всегда, неотразим. «Не подрались ещё? Похоже, я успел». «Это ты его вызвала?» — возмущённо посмотрела Алла на сестру. «Зачем?» «Я знала, что ты будешь меня доставать, а Лео — наш брат, и он гораздо ближе мне, чем тебе». Он такой же красивый, как я, и по характеру мы похожи. — Как ты наивно думаешь? Лео поправил слегка растрепавшиеся волосы, и его улыбка стала загадочной. — Не буду спорить, я пришёл на семейный ужин. Я ведь член семьи Петровских, разве нет? Он невозмутимо посмотрел на Аллу. — О, тортик, как кстати, да еще и мой любимый, шоколадный. — Но это же вредно, — сплеснула руками Полина. — Ты разве не на диете? — Как она? Презрительно кивнула на сестру Алла. «А ведь вы же родственные души!» «Издеваешься? Мне двадцать лет, у меня идеальная фигура и ураганный обмен веществ. Я не только ем сладкое, но ещё и бухаю». Полина хихикнула, а Лео невозмутимо уселся на диван и отрезал себе огромный кусок торта. Взглядом отыскал чистую тарелку, ибо ни Антонов, ни Снегин к десерту ещё не приступали. «Выдохните, обе!» Лео соединил взглядом своих сестёр. «Алла, я тебя уважаю, но и Полину люблю, поэтому я здесь. Я ведь тоже оболтус. Хочешь выпустить пар — ругай меня». «Ты уже нашёл себе девушку, братик?» — ехидно спросила Алла. «Девушку найти не проблема, тем более мне». «Красавчик Лео!» — невозмутимо поедал шоколадный торт. «Проблема найти любимую. А где Снегина Илья Денисович? Алла, ты ведь не одна сюда пришла?» «Беседуют», — лаконично ответила Алла. «Что-то случилось? Скоро мы это узнаем». «И этот оболтус здесь», — недовольно, — сказал Снегин, заходя в гостиную. Следом шёл Илья Денисович с задумчивым лицом. «Кто из вас, девушки, позвал сюда брата?» «Я тоже рад тебя видеть». Лео встал и протянул ему руку, которую Снегин вынужден был пожать. «У нас семейный ужин», — пропела Полина. «Вы уже с делами разобрались?» «Увы», — Снегин тяжело вздохнул и сел. «Сейчас начнётся самое ужасное. Полина, возьми в руки свой розовый айфон, зайди в свой блог, раздел «Друзья», набери в поисковой строке «Зоя Зуева» и внимательно посмотри на её фотографию». Илья Денисович кивнул. «Дело серьёзное, любимое. Тебя, похоже, использовали». «Неудивительно», — фыркнула Алла. Полина, наморщив идеальный лоб, пыталась найти в контактах искомое. Остальные терпеливо ждали. «Вот». — сказала, наконец, красавица. — И кто она, эта тётка? — Я у тебя хотел спросить. Тяжело вздохнул Снегин и отобрал у Полины айфон. Судя по дате, фотография сделана с месяц назад. Вы стоите рядом, в вечерних платьях, в руках бокалы с шампанским, если судить по их форме и цвету напитка. Какой-то банкет. Что это было за мероприятие, а, Полина? — Да вот же, и Илья на нём был. Юбилей какой-то. Теперь айфоном Полины завладел Илья Денисович. Это Зуев закатил банкет. Изучив фотографии, муж Полины аккуратно положил розовый айфон на стол. В честь чего? Юбилей фирмы. Зуев собирался лечь в больницу и решил устроить банкет сразу после Нового года. Зою Валентиновну я знаю давно. Мы с Зуевым были деловыми партнерами, еще когда я не работал в холдинге Петровских». «Поэтому Егор Всеволодович и посадил хозяйкой банкета официальную жену, а не гражданскую», — кивнул Снегин. «Это понятно. Полина, о чём вы беседовали?» «Ну, ты спросил. Месяц прошёл. Там было так скучно. Это всё, что я помню». «Милая, напрягись», — взмолился Антонов, — «а то меня объявят заказчиком убийства». «О боже», — потускнела Полина. Но я почти каждый день бываю на каких-то мероприятиях, потому что я светская львица. Съешь ещё кусочек торта, львица. Авось поможет, — посоветовала Алла. Сладкая стимулирует умственную деятельность. Хотя о чём это я? Природа щедро наградила тебя всем, кроме ума. Отвяжись, я не такая дура, как ты думаешь. Кажется, я рассказывала, как там её... Ее... Зоя? Снегин кивнул. А то истории, ну, с Германом. Как из-за меня мужики подрались. Хвасталась. — ехидно сказала Алла. Не хвосталась, а делилась. Про этот гранатовый браслет. Мол, и в жизни бывает такая возвышенная любовь. — Ну сколько можно? — зашипела Алла. — Не трогай классиков и не обольщайся, что драка была из-за тебя. — Алла, подожди. — остановила любимую девушку Снегин и снова взялся за Полину. — Ты фотки Зуевой показывала? — Чьи? Германа? — Его. Подарки, которые он дарил. Страстные послания. — А что тут такого? А вот Зуева удивилась. «Теперь мне многое понятно». Снегин откинулся на спинку белоснежного дивана и кисло сказал. «Положите мне, что ли, торт?» «Я опять провинилась, да?» Невинно посмотрела на МЧ своей умной сестры незадачливая болтушка Полина. «Не то чтобы, скорее, стечение обстоятельств. Мир тесен, Москва — большая деревня, каждый бизнес в ней улица». И те, кто гуляет по этой улице время, от времени сталкиваются. Зоев занимался строительством, Антонов занимается строительством. Иногда это коллективное творчество, если проект значительный. Так я говорю, Илья Денисович. Антонов кивнул, и тут Лео по привычке взял на себя роль Тамады. Я рад, что всё разъяснилось. Я хоть и не работаю в холдинге Петровских, но мне не безразлично, что с ним станет. Если что... Я представляю здесь бабушку, и если есть какие-то проблемы, то хочу об этом знать. Он вразительно посмотрел на Снегина. Лицо плейбоя в раз изменилось. Теперь он был серьёзен и как никогда похож на отца. В глазах застыла сталь. Вот кого надо бояться, — невольно подумал Снегин. Чутье звериное. Пулей примчался конфликт улаживать. А ведь совсем ещё пацан. Давайте выпьем за нашу дружную семью. Лео поднял бокал и улыбнулся своей знаменитой улыбкой, так что все невольно подняли свои. Позже, когда они с Аллой возвращались домой, Снегин со вздохом сказал. «Антонов, похоже, не сволочь, и я не лох. Я, кажется, прозрел. Деталей не хватает. Мне надо поговорить с экспертом, который писал заключение о причинах смерти Егора Всеволодовича Зуева. Там фигурировал шрам на ноге. А твой брат удивил». Вдруг вырвалось у него. И это не последний раз. Я бы не хотела, Снегин, чтобы вы с Лео стали врагами. Он молчал. Думал о своём. Причины увольнения из органов могут быть разные. Взять того же Абашева.